Будущее, 2. Базовая ВВС Лэнгли, Хэмптон, штат Вирджиния. Это новый мир. А если и не совсем новый, то сильно отличающийся от того, каким Уоррен Крю запомнил его, оставив позади 3 с половиной года назад. Спускаясь по металлическим ступеням трапа военного самолёта, щурясь от света, Любой свет сейчас для него своего рода пытка. Он считает триумфом каждый шаг, приближающий его к старой, доброй американской посадочной полосе. Так что, наконец, добравшись до нее, то есть до Америки, он медлит, чтобы обернуться к своему эскорту во время полета, некоему штаб-сержанту Чиннингу Бьюфорту, чтобы сказать «Дом, милый дом», прежде чем склониться к земле, и подарить этому благословенному асфальтобетону хороший крепкий поцелуй. Когда Ворен встаёт, Бьюфорд улыбается. Давненько, а, Мерфи. Не то слово. Ухмыляющийся сержант Бьюфорд знает Ворена только как Мерфи, благодаря личному знаку на зелёном лётном костюме, который ему наугад выдали на базе ВВС Альдафра в Абу-Даби, и который Ворен только теперь сменил на штацкое. ему наплевать, как его называют, лишь бы не номером. Он движется медленно. Почему гадает она, но боится выяснить это? Его костлявые ноги, давно не знавшие употребления, но слишком долго подвергавшиеся злоупотреблению, лишились былой силы. Однако, может быть, с каждым шагом в его груди нарастает тревога, какой-нибудь вариант ПТСР. А может он как на иголках из-за предстоящей встречи с ней, иstого уповая, что оба они изменились не слишком сильно. Он приближается, и она замечает, что штатская одежда чересчур велика для него. Джинсы, футболка, куртка-бомбер. Вот он идёт. Ближе. Ближе. Господи Иисусе, Ворон, 4 года. 4 года, каким же больным ты выглядишь, мой милый. Лишь с трудом можно узнать в нем того человека, который помахал ей на прощание с тротуара, сел в такси и пропал без следа. Седой, бородатый. Сэм невыносима мысль обо всех ужасах, через которые он прошел, издевательствах и извращениях, которые ему пришлось вынести. Но вот он здесь, несмотря ни на что, снова на американской земле, свободный человек благодаря ее способностям уходить от погони, и гению и преданности Джастина вплоть до самопожертвования, действием наконец привлекшим внимание высших эшелонов власти к бедственному положению Уорна, хотя бы на время. Эрика Куган тоже помогла, когда ресурсы слияния были запущены на полную мощность, от анализа спутниковых фотоснимков, просеивания интернет-трафика и звонков до применения шпионского ПО. чудом перенёсших их примяком в национальные компьютерные системы Ирана. Луч проектора высветил одну единственную иранскую секретную тюрьму к югу от Исфахана, где содержали неизвестного заключённого с гражданством США. Улучшенная спутниковая фотография тюремного прогулочного двора и тайное подключение к камерам безопасности тюрьмы подтвердили, что заключённый 1205 действительно Уоррен Крю С этого момента помощь Берта Уокера смогла реанимировать едва живую политическую инициативу надавить на Иран, чтобы тот признал то, что стало очевидным, так что у Белого дома не осталось иного выбора, как принять предложение о крайне неравном обмене заключёнными. Иранский террорист в обмен на бедного измочаленного Уоррена Государство, наконец, сделало то, что могло и должно было сделать в первый же день. Поступило правильно. Он выглядит постаревшим на 10 лет, может и больше. А какой невидимый глазу ущерб причинили последние 4 года. То, как разительно изменилась она, глубоко и во многих отношениях, открыв в себе новые грани, внутренние травмы, которые стоили ей массы бедствий по пути. Все это ничто по сравнению с тем, как могли преобразить его, пытки, психические и физические. Оба они пережили слишком многое, выдержали слишком много схваток, чтобы прийти к этой встрече неизменными. У каждого из них найдется полдесятка новых граней, о которых оба и не подозревали, о которых не смогут узнать или постичь их по-настоящему. Новые демоны, с которыми каждому предстоит побороться. Например, сможет ли она выразить чувство своей вины в смерти Джастина, преследующей её наеву что ни час? Как скрыть своё негодование на общество, допускающее, чтобы Сай Бакстер творил что вздумается, а затем оправдывающее его, позволяя выйти сухим из воды? Эта ярость, дитя ярости Джастина, растёт в её душе, а вовсе не убывает. Недопустимо, чтобы жертва Джастина пытается она телепатически объяснить Ворону Была принесена напрасно. Немыслимо, пожалуй, только ты, милый Ворен, способен понять это в полной степени, только ты. Только ты сможешь оценить и поддержать меры, которые я собираюсь предпринять, если отвага меня не покинет. Согласишься ли ты? Потому что я собираюсь просить у тебя разрешения. Что ты скажешь? Как ответишь после стольких лет поражений? Сопровождающая останавливается, давая своему подопечному пройти последние несколько шагов в одиночестве, пока наконец, от чуда, Ворон не оказывается в её объятиях, а она в его. Она закрывает глаза, положив голову ему на грудь, так легче. Благодаря закрытым глазам оба они могут быть где угодно, повсюду сразу. Они даже могут оказаться снова незнакомыми, если пожелают, встречаясь в первый раз на вечеринке в доме друга. Танцуя под блюз и перестук пластиковых стаканчиков, покачивающихся в подсвеченном бассейне, всё говоря и говоря не в силах наговориться, или могут находиться в доме у озера в те первые часы, когда занимает дух, когда невозможно разнять объятия, а могут просто быть заурядной парой, стискивающей друг друга в любом аэропорту мира, абстрактной парой, просто двумя людьми, прильнувшими друг к другу, грудь к груди. Его израненное сердце колотится вплотную к её собственному. Отстранив вем, он устремляет на неё долгий и пристальный взгляд. Чтобы позволить ему это, она убирает упавшую прядь за ухо и устремляет ответный взгляд на его лицо, оценивает взглядом урон, нанесённый временем, но ещё и то, что ничуть не изменилось, и вдруг улыбается. И всё новое и чуждое растворяется в знакомом. помнившимся словно то, что имеет значение, всё, что имеет значение, сходится в едино, и у них двоих снова есть время. Ну, шепчет Сэм сквозь улыбку сквозь слёзы. Что ж ты так задержался? Они говорят между собой почти всю ночь, пока веки не смежаются сами с собой, и бездонное изнеможение увлекает их в сон. Но перед тем им удаётся выложить друг другу столько историй, сколько по их мнению может вынести другой. Они решительно целуются, оценивают и критически нащупывают изменения друг в друге. Воран признаётся, что чувствует себя стариком, развалиной, не поддающейся ремонту, выражение, которым он пользуется, описывая себя. У него трясутся конечности, волосы пересыпаны сединой, да ещё и нервное расстройство. Да я ли это вообще спрашивает у неё Ворен? Конечно же, он самый, говорит она, и мосыпая поцелуями, когда Ворен срывается захлёбываясь рыданиями у неё в объятиях. Ей же нужно, чтобы он понял её нынешний душевный настрой, а также мыслитные шаги, которые привели её сюда. Сначала было решение сдаться, после убийства Джастина она скрывалась ещё целые сутки, но затем вступила в секретные переговоры с Эрикой Куган. которая заверила Сэм, что ей не причинят вреда. Делать из нее мученицу не пойдет на пользу никому. Так что слияние с согласия ЦРУ, ФБР и генерального прокурора США смогло предложить ей в обмен на полное сотрудничество с ее стороны полный иммунитет в деле, ставшим известным как «датагейт». От английского «дейта» — «данные» — Корень Гейт часто подставляют к знаковым словам, чтобы поименовать какое-либо скандальное событие, вызвавшее значительный общественный резонанс. В обмен на ее молчание о Бакстере, его электронной корреспонденции и секретных сделках с Китаем и Россией ей гарантировали свободу. Джастин Амари, лежащий в могиле, понесет всю ответственность за взлом баз АНБ и кражу, которая, по большому счету, не причинила национальной безопасности видимого ущерба благодаря быстрой работе и убийственной меткости правоохранительных органов. Они победили, они всегда побеждают. Так что Сэм смогла вернуться к прежней жизни и даже к работе в отделении скорой помощи Бостонской больницы общего профиля, видясь куда чаще с Кейтлин Дей, как никогда прежде, завися от её советов, её дружбы, её безумия, её ума. ее супа. Кроме того, в обмен на молчание и сотрудничество Сэм высшие эшелоны власти отдали приказы, которые в конечном итоге привели к обнаружению и возвращению Уоррена. Но Сэм не сказала ему, прежде чем он уснул, что она думает делать дальше. Она откладывала окончательное решение до поры, когда Уоррен благополучно вернется домой, потому что лишь после его спасения сможет разобраться в себе самой. Но проговорив полночь, растолковав ему как можно лучше собственное умонастроение, знает ли она сама, каким будет её следующий шаг? На кухне этого дома, милого дома, наблюдая за облаками, подкрашенными зарёй в розовый цвет, Сэм думает: если я сделаю то, что считаю своим долгом, я снова стану преступницей, той, кто совершил техчайшее преступление, разыскиваемый всеми. Если я попадусь, А ветераны или поздно до этого может дойти, разве нет? Цена, которую придётся заплатить, будет непомерной, если я сделаю это, проведу всё по плану, если другими словами, поступлю именно так, как просил Джастин, в своё предсмертное мгновение решать тебе и закончу начатое им, то рискую больше никогда не отыскать дорогу домой. Таков выбор, суровый и жестокий. С одной стороны, Уоррен — вытребованный и, наконец-то, возвращенный домой муж, а с другой — жизнь полная хаоса, лишений, бегства, бессонных ночей и куцых дней, обнуление, которому она так хорошо выучилась. Но Сэм уже решилась. По правде говоря, она и не сопротивлялась собственному решению ни секунды. Уоррен, не догадывающийся о ее плане, но чувствующий, как всегда, когда она о чем-то умалчивает, Уже сказал ей, что нельзя допустить, чтобы совершенное здесь чудовищное злодеяние осталось безнаказанным. Он сказал ей это, что нельзя допустить, чтобы убийство Джастина и оправдание Бакстера остались безнаказанными. Это его слова. Не зашифрованный ли это сигнал? Будучи человеком, построившим всю свою сознательную жизнь вокруг стремления к справедливости, он должен понять ее поступок, верит Сэм. Стоя в кухне, в своей всепогодной куртке и походных ботинках, уже с рюкзаком, набитым всем необходимым, она медлит, не за тем, чтобы еще раз подумать напоследок, а лишь чтобы оплакать жизнь, с которой собирается распроститься, по крайней мере, на время. На кухонном столике два одноразовых телефона. Один для Уоррена. Сэм берет второй, этот маленький информационный детонатор, в который она только что вставила животворящую батарею, Пора. Да, наконец-то пора. Полдесятка нажатий большими пальцами, и на экране всплывает почтовый ящик, а в нем давным-давно подготовленная Джастином ссылка, названная в честь иранской царицы, которая в ответ на чудовищное вероломство возглавила свои войска в противостоянии нечестивому царю. Ее палец зависает над крохотным экранчиком, который после единственного прикосновения выпустит в мир, сделанную Джастином, колоссальную резервную копию взлома данных Сая Бакстера. Одно прикосновение всего-то и делов, чтобы запустить величайшую публикацию засекреченных данных в истории. Практически все на каждого, кто хоть раз чуточку переступил черту. И в этом каталоге наказанных и безнаказанных где-то погребен Сай Бакстер. А раз ей неизвестно, как извлечь только один этот файл, черт, ведь она простая медсестра. «Сэм сольет их все». Джастин думал, что подобная волна национального позора, внезапной публичной наготы, разоблачений лицемеров, репутаций, мучительно строившихся 20, 30, 50 лет и спущенных в унитаз единственным заголовком может радикально перекроить общественную жизнь, положив начало эпохи стыда, шока, недоверия, раскаяния и извинений. судебных разбирательств и отставок, унижения гражданских казней. Кто знает? Это может даже привести к воплощению заветной мечты Джастина о перезагрузке системы. Все это возможно, предполагает Сэм. Но сама по-прежнему хочет добраться только до Сая Бакстера. Слова ее погибшего друга возвращаются к ней в критический момент. Они победили. В конечном итоге они победили, они всегда побеждают. Ага, думает она. Пожалуй. Прежде чем добавить в слух, ни к кому конкретно не обращаясь, разве что к Джастину, к спящему ворну к себе, пока не проиграют. Единственное нажатие. Вжух. Готово. И тогда, подтянув ремень рюкзака, Сэм выходит через заднюю дверь, прикрыв её за собой тихо-тихо, словно боясь быть обнаруженной. И обнуляется